Здания были сдвинуты к углам бамбукового стола, а с колоннами перевернут. Элизабет сидела в кресле, по-прежнему напоминая капитана Блая и как бы спрашивая, отважусь ли я поставить все на прежние места. «Если я пытаюсь навести какое-то подобие порядка, — заговорил у меня за спиной Уайрман, и от неожиданности я чуть не подпрыгнул, — она все сметает». Несколько статуэток сбросило на пол, и они разбились. Статуэтки ценные? Некоторые да, но речь не о том. Когда она в здравом уме, то знает каждую, знает и любит. А если она придёт себя и спросит, где бо пип? Бо пип, девочка-пастушка из детской песенки или угольщик, и мне придется ответить, что она их разбила, то потом она будет грустить весь день. — Если она придет в себя. — Да, именно. — Пожалуй, пойду домой, Уайерман. — Собираешься порисовать? — Есть такое желание. — Я повернулся к хаосу на столе. — Уайерман? — Вот он я, Вато. — Почему в таком состоянии она все разваливает? — Думаю, потому, что ее мутит от упорядоченного.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 В смысле, портрет получался. Я уже видел лицо у Айрмана, которое хотело проявиться на холсте. Начало проявляться. В этом не было ничего необычного, что вполне меня устраивало. Отсутствие необычности всегда наилучший вариант. Я был счастлив. Хорошо это помню. Я ощущал полную умиротворенность. Ракушки шептались. Правая рука зудела, но где-то глубоко под кожей, и не так, чтобы сильно. Окно, выходящее на залив, превратилось в прямоугольник черноты. Один раз, прерывав работу, я спустился вниз, чтобы съесть сандвич, потом включил радио и нашел кость. Джи Гейлс пели «Hold your line». Ничего особенного, просто великая рок-группа, подарок от богов рок н -ролла. Я рисовал, и лицо Уэрмана проступало все отчетливее. Он уже стал призраком призраком, обитающим в холсте. Но это был безобидный призрак. И если бы я отвернулся от Мольберта, то не увидел бы Уайрмана, настоящего там, где стоял Том Райли, а в расположенном дальше по берегу Эль Паласио де Ассисинос, левая половина мира для Уайрмана по-прежнему оставалась черной. Это я знал наверняка. Я рисовал, радио играло, музыка накладывалась на шепот ракушек. В какой-то момент я закончил рисовать, принял душ, лег в постель. Мне ничего не приснилось. И когда мыслями я возвращаюсь к пребыванию над юмаки, эти дни в феврале и марте, когда я работал над портретом у Айрмана, кажутся мне лучшими. Наутро Уайрман позвонил в десять часов. Я уже стоял у Мальберта. Не отрываю. Ничего страшного, перерыв мне только на пользу. Солгал я. Нам не доставало тебя этим утром. Пауза. Понимаешь, мне не доставало. Она... Да-да. Контракт пальчики оближешь исправлений по мелочи. Там сказано, что ты делишь выручку пополам с галереей но тут я кое-что изменю. Соотношение 50 на 50 останется до тех пор, пока выручка не превысит четверть миллиона. Потом поменяется на 60 к 40 в твою пользу. Уэрман, мне никогда не продать картин на четверть миллиона долларов. Я надеюсь, в этом они полностью с тобой солидарны, мучача. Вот почему я хочу внести пункт. Об изменении соотношения на 70 к 30, после того, как выручка перевалит за полмиллиона. Добавь еще минет в исполнении мисс Флориды, фыркнул я. Теперь не хватает только этого пункта. Добавлю. Еще один момент. Эксклюзивный период на 180 дней. А должно быть 90. Не вижу тут никаких проблем, но думаю, это интересно. Они боятся, что какая-нибудь большая нью-йоркская галерея пронюхает о тебе и переманит. Я должен знать о контракте что-то еще? Нет, я чувствую, что тебе не терпится вернуться к работе. Я свяжусь с мистером Йошидой насчет этих поправок. С глазом есть перемены? Нет, Амиго, очень хотел бы сказать, что есть, но ты продолжай рисовать. Я уже отнял трубку. От уха, когда услышал «Ты смотрел утренний выпуск новостей?» «Нет, даже не включал телевизор. А что?» «Коронер округа говорит, что Кэнди Браун умер от острой сердечной недостаточности. Я подумал, что тебе это будет интересно». Я рисовал, получалось медленно, но процесс шел. у Уайрман обретал реальное очертания вокруг прямоугольника, где его мозг плавал в заливе. Уайрман получался моложе, чем на фотографиях, которые крепились к мольберту по бокам от холста. но значение это не имело. Я сверялся с фотографиями все реже и реже, а на третий день просто их убрал. Мне они больше не требовались. И теперь я рисовал, как, наверное, рисуют большинство художников, словно это размеренная работа, а не вызванные каким-то наркотиком приступы безумия, которые вдруг приходят и так же внезапно прекращаются. Рисовал я под радио, теперь всегда настроенное на волну кости. На четвертый день Уайрман принес мне откорректированный контракт и сказал, что я могу его подписать. Добавил, что на Нутце хотел бы сфотографировать мои картины и сделать слайды для лекции в библиотеке сэлби в Сарасоте, назначенной на середину марта, за месяц до открытия моей выставки. На лекцию предполагалось пригласить 60 или 70 ценителей живописи из Сарасоты и Тампы. Я ответил согласием и подписал контракт. Дарио приехал во второй половине дня. Я с нетерпением ждал окончания фотосессии, чтобы скорее вернуться к работе. Скуки ради, я поинтересовался, кто выступит с лекцией в библиотеке Селби. Дарио, изогнув бровь, посмотрел на меня так, словно я изволил пошутить. — Тот единственный в мире человек, который знаком с вашей работой, — ответил он. — Вы. Я вытаращился на него. — Я не могу выступать с лекцией. Я ничего не понимаю в живопись. Дарио обвел рукой картины, которые на следующей неделе Джек и двое сотрудников галереи собирались упаковать в ящики и увезти в сыросоту с тем, чтобы, по моему разумению, они простояли на складе галереи до открытия выставки. Вот эти картины говорят о другом. Дарио, эти люди, знатоки, они изучали живопись, Господи! Готов спорить, у многих из них дипломы по искусствоведению. Вы хотите, чтобы я стоял перед ними и нес околесицу?» Именно так и поступал Джексон Поллок, когда рассказывал о своей работе. «Зачастую пьяный, и это сделало его богатым». Дарио подошел ко мне, взял за культю, на меня это произвело впечатление – Очень редкие люди решались прикоснуться к культе, словно где-то в глубине души боялись, что ампутация заразна. Послушайте, друг мой, они люди влиятельные, и не только потому, что у них есть деньги. Их интересуют новые художники, и каждый знает еще трех человек с такими же интересами. После лекции, вашей лекции, начнутся разговоры. Те самые разговоры, благодаря которым вроде бы рядовое событие попадает в разряд сенсационных. Он замолчал, с минуту крутил в руке ремешок фотоаппарата и улыбался, потом продолжил. «Вам нужно будет рассказать только о том, как вы начали и как выросли в Дарьево. Я не знаю, как я вырос». «Так и скажите». «Говорите что угодно». «Господи, вы же художник!» Я закрыл тему. До грозящей бедой лекции времени оставалось еще много, и мне не терпелось попрощаться с гостем. Я хотел включить кость, сдернуть простыню с картины на мольберте и вернуться к работе над «смотрящим на запад» у Уайрманом. «Хотите услышать голую правду?» Картина более не предназначалась для того, чтобы реализовать какой-то магический трюк. Теперь она сама стала магическим трюком. Я уже не мыслил себя без нее. А все события, которые могли произойти в обозримом будущем, интервью с Мэри Айр, лекция, выставка, расположились вроде бы не впереди, а где-то высоко надо мной. И воспринимал я их, как, наверное, рыба воспринимает, идущий над заливом дождь. Первая неделя марта стала для меня неделей дневного света, не закатного, а исключительно дневного, который заполнял розовую малышку и, казалось, поднимал ее к небу. И еще та неделя стала для меня неделей музыки, звучащей по радио Allman Brothers, Molly Hatchet, Foghat. Та неделя характеризовалась для меня словами джиджикела, которыми тот притворял песню «Call me the breeze. Вот еще один из ваших фаворитов старого рок-н-ролла тащится волоча ноги по Бродвею. Та неделя стала для меня шепотом ракушек, которые я слушал, когда выключал радио и промывал кисти. На той неделе я увидел лицо призрака, принадлежащее более молодому мужчине, которому только предстояло окинуть мир взглядом с дьюмы. Есть песня, думаю, Пола Саймона, со словами «Я не мог бы плакать, если бы не любил». Они сказаны об этом лице. Не настоящем лице, не совсем настоящем, но я превращал его в настоящее. Оно вырастало вокруг мозга, который плавал в заливе. Мне больше не требовались фотографии, потому что это лицо я знал. И так оно стало воспоминанием.